Великобритания, Новый Ханаан Англия не сразу стала для Нового Ханаана базой, идеально соответствующей его целям и задачам. Все началось в XVI веке с короля Генриха VIII, прозванного Синей Бородой. Для английского монарха было большой честью жениться на испанской принцессе Екатерине Арагонской, дочери католических королей Фердинанда и Изабеллы, и тетки могущественного Карла V, императора Священной Римской империи Германской нации. После восемнадцати лет брака Генрих захотел развестись Екатериной. Отказ Ватикана удовлетворить его просьбу привел к разрыву Англии с Римской церковью. Генрих вошел в историю с одной стороны как развратник и многоженец, а с другой как тиран простого народа, осквернитель святынь, и истребитель монастырей. Генрих отстранил от должности, а затем и казнил своего учителя, лорда канцлера Томаса Мора, автора знаменитой утопии. Несмотря на принадлежность к движению гуманистов, канцлер был католиком и поэтому удерживал короля от разрыва с папой. На смену Мору Генрих возвысил безродного Томаса Кромвеля, двоюродного прапрадеда будущего цареубийцы Оливера Кромвеля. Кромвель был удачливым коммерсантом и адвокатом, начинавшим свою карьеру в банках Медичевской Флоренции, а затем работавшим в Голландии. Этот первый министр престарелого развратника Генриха безо всякой жалости расправился с древними святынями английской церкви. Он стал настоящим идеологом англиканства. По образцу немецких лютеранских князей король должен был стать непререкаемым главой церкви у себя в стране, «Чья власть — того и вера». В экономической сфере для перевода дохода в церкви в казну короля была придумана так называемая «диссолюция». Исследователь Леонид Беляев пишет, «Диссолюцион — упразднение монастырей — представляло собой ключевое мероприятие церковной реформы короля Генриха VIII. Монашество как организованная сила попросту уничтожалось». Корона задумала выдворить из страны всех сестер и братьев вообще. Начались массовые преследования и притеснения. В четыре года король генрих и его главный министр, лорд-хранитель печати Томас Кромвель, уничтожили то, что создавалось столетиями. Одной из важнейших целей в опразднении монастырей было и уничтожение суеверного почитания реликвий, прежде всего мощей. Соборы Англии, были в буквальном смысле слова очищены от собиравшихся веками сокровищ. Великолепные раки и реликварии были ободраны, памятники и статуи разбиты, на огромные собрания святых мощей только в Кентерберре 400 утрачены. Для расправы с объектами суеверия была создана специальная королевская комиссия, в задачи которой входило уничтожение святынь. Таким образом, в отличие от Нидерландов, где в это же время свирепствовал террор кальвинистов и коноборцев, в Англии христианские святыни уничтожались самой королевской властью. В Кентерберри по прямому приказу короля была уничтожена гробница наиболее почитаемого в Англии святого Фамы Беккета. Монашеские братства упразднялись, школы и больницы закрывались, монастыри разрушались целиком вплоть до стены фундаментов, Некоторые были даже юридически превращены в королевские каменоломни. Отобранные у монастырей земли поступали в казну и оттуда раздавались королем своим преданным слугам, отличившимся в борьбе с церковью. Историк Савин пишет. В календаре патентов и в статутах с апреля 1536 по январь 1547 года Генри Хумер 28 января Я отметил 1500 отчуждений недвижимости английских монастырей. Выручка от продажи английской монастырской недвижимости окажется близкую к 700 тысячам фунтов. Включая секуляризованную землю, доходы Генриха составили 1 300 000 фунтов. Для сравнения, экспорт Англии за весь XVI век не превысил 1 100 000 фунтов. Разграбление церкви заложила основу экономических достижений знаменитой дочери Генриха, королевы Елизаветы, чьей матерью была та самая Анна Болейн, из-за незаконной страсти, в которой разразилась трагедия английской церкви. Однако сначала Генриху наследовала его дочь от законного брака с Екатериной Арагонской, Мария I Тюдор. В ее царствовании началась католическая реакция, и возвысившиеся при Генрихе протестанты были вынуждены бежать в Европу. направление Марии длилось недолго, с 1553 по 1558 год, и вслед за ней стала править ее сводная, незаконно рожденная сестра Елизавета. Английские протестанты, проникшиеся идеями кальвинизма за время пребывания в Европе, после своего возвращения в Англию при королеве Елизавете, были разочарованы. Они убедились, что англиканство создавалось исключительно под короля для решения конкретных политических задач. Кальвинистский республиканский дух не приживался при дворе. Тогда пуритане, чистые протестанты, от латинского «пуритас», «чистота», стали в оппозицию к англиканскому духовенству. Они даже создали свою псевдоцерковную структуру — пресвитерианство, в которой епископы были заменены выборными старейшинами-пресвитерами, от греческого пресвитера старший. Они также сугубо почитали Ветхий Завет и Субботу. В целом Пуритане стали самой близкой иудаизму христианской ересью. Лоренс Ньюман отмечает, «Во взглядах на жизнь» В знаниях, социальных, религиозных и политических институтах Пуританская Англия имела много общего с евреями. Пуританская Англия также приняла участие в еврейском возрождении, которое сопровождало реформацию и продолжилось после ее завершения. Восшествие на английский престол шотландского короля Якова стерта после бездетной Елизаветы обнадежило Пуритан, так как протестантская церковь в Шотландии была пресвятерианской, и они надеялись на свою легализацию в Англии. Однако ни Яков первый ни его сын Карл I не оправдали надежд Пуритан. Англиканская церковь была максимально удобна для королевской власти. Поэтому только английская революция, разразившаяся в 1642 году, открыла этим фанатикам путь к власти. Железнобокие пуритане Оливера Кромвеля, лидера революции и потомка Томаса Кромвеля, молота монахов, шли в бой против короля с пением псалмов, почитая себя за Новый Израиль. Лоуренс Ньюман добавляет, предпринимались частые попытки внедрить завет Моисея в качестве основного закона. Некоторые из офицеров Кромвеля предлагали ему назначить 70 членов его тайного совета, в соответствии с количеством членов древнего еврейского Синедриона. Но для начала, перед тем, как установить на английской земле законы Ханаана, нужно было покончить с монархией. Карл I был беззаконно убит 30 января 1649 года. Характерно, что единственным монархом, осудившим это преступление, стал русский царь Алексей Михайлович англичане утратили все торговые льготы и обязаны были покинуть россию за то говорилось в царском указе что они всею землей учинили большое злое дело государя своего Карлуса короля убили до смерти все попытки революционеров придать преследованию монарха видимость законности наталкивались на твердую англиканскую позицию короля он отвечал мятежникам нет таких законов на основании которых король может быть привлечен к суду своими подданными. А когда парламентарии утверждали, что он ответственен перед неким фундаментальным или обычным правом — common law, Карл, глава англиканской церкви, наместник Бога на земле, возражал, король выше закона, ибо он — его источник. Необходимость легализации цареубийства — побудило английских юристов к созданию новой правовой концепции, которая поставила обычное право выше божественных прав короля. Историк права Владимир томсинов так описывает опасения парламентариев. Если ординарная королевская прерогатива будет поставлена на фундамент божественного права юродивина, никакой человеческий закон не сможет ее отнять у короля. Введение же в сферу common law Англии таких юридически неопределенных понятий, как суверенность или суверенная власть, ослабит его фундамент и разрушит все здание права. Таким образом, английские юристы подняли обычное право не только над суверенным королем, учение о суверенитете как прерогативе короля было разработано в XVI веке французом Жаном Боденом, но и над Богом. Теоретик нового международного права голландец гуго Гроций констатировал «Естественное право столь незыблемо, что не может быть изменено даже самим Богом». Вот так, начиная с XVII века, законы и право, особенно английские, стали практически религией, а судьи-адвокаты — ее жрецами. Впервые в истории Европы Священное Писание в качестве всеобщего императива уступило место человеческим страстям, выраженным в законах и судебных решениях. Англия перестала быть христианским государством по своей сути. В 1655 году на эту хорошо подготовленную почву легла петиция талмудиста Моносии Бен-Израэлях Кромвелю о возвращении евреев в Англию. Монассия приехал из Амстердама и нашел революционный Лондон более перспективной базой для нового Ханаана. Кромвель пошел навстречу евреям, и в 1656 году им был разрешен свободный въезд в Англию впервые за 366 лет. Они были изгнаны оттуда королем Эдуардом I в 1290 году. Запрещенное христианством ростовщичество — которая была причиной их изгнания в конце 13 века, теперь стала уважаемым в новом европейском ханане занятием банковской деятельностью. Коммерция, бывшая самой сутью жизни евреев, стала таковой и для англичан. Макс Вебер в своем знаменитом труде "Протестантская этика и дух капитализма" констатировал, что в буржуазном обществе главным критерием полезности профессии а значит, и ее угодность Богу стала доходность. Бизнес древнего Ханаана вновь расцвел пышным цветом, как будто не было полутора тысяч лет христианства. Средневековые евреи-рахдониты, тамплиеры, итальянские олигархические республики были вынуждены скрывать свои подлинные коммерческие цели. В Голландии, а затем и в Англии, Ханаан уже не прятался. Сообразно своим интересам он переписывал здесь законы, менял правительство и даже реформировал религию, но суть Ханана не изменилась. Конкуренция была как двигателем торговли, так и подлинной первопричиной внутрихананских войн. XVII век не стал исключением. Англия вступила сначала в торговую, а затем и в самую настоящую войну со своим конкурентом Голландией. В 1651 году был принят навигационный акт, который запретил голландским кораблям посредническую торговлю в английских портах. Так было подорвано коммерческое могущество Амстердама, поскольку именно брокерская торговля с другими странами по старой еврейской сети являлась основой экономического чуда маленькой Голландии. Англия не только препятствовала Голландии в успешном ведении бизнеса, но и начала собственную заокеанскую экспансию. Ее первыми колониями стали стратегически важные Танжер в Марокко и Бомбей в Индии. Они достались англичанам в 1662 году в качестве приданного Екатерины Браганской, португальской супруги короля Карла II. Португалия только что вернула себе независимость от ослабевшей после Вестфальского мира Испании и нуждалась в союзниках. Историк Алексей Киселев пишет, что изгнанник Карл II, сын убитого Карла I, провел много лет в эмиграции в Голландии. Короли его окружения смогли изнутри исследовать основы голландского могущества, чтобы перенести их затем на английскую почву. Лондон существенно вырос, словно новый Амстердам. Устье Темзы было наполнено кораблями, Ее берега покрылись складами и пакгаузами, в городе активно заработала биржа. С середины XVII века Англия стала центром новой экономической системы, принесшей ей морское, экономическое и колониальное могущество. Дельцы из лондонского Сити пригласили, разумеется, на определенных условиях Карла II вернуться в Англию. Но они сделали это только тогда, когда революционная неопределенность стала угрожать стабильности их собственного бизнеса. Сити — это особая, существующая по сей день, транснациональная корпорация, территориально находящаяся в Лондоне. Этой корпорации, как они сами себя называют, более тысячи лет. Исследователь Сити Николас Шексон пишет, «Лондонский Сити — старейший» всегда существовавший орган муниципальной демократии в мире. Он возник раньше британского парламента, и его устройство коренится в древних правах и привилегиях, которыми пользовались граждане еще до нормандского завоевания 1066 года. Под гражданами здесь имеются в виду старейшины, олдермены, которые были крупнейшими бенефициарами и десалюции Томаса Кромвеля и революции его потомка Оливера Кромвеля. Историк Чернова отмечает: "Олдермены Лондона XIV-XVI веков это в первую очередь крупнейшие купцы, ростовщики, финансисты, занимавшие ведущие позиции во внешней и внутренней торговле Англии. Экономическими советниками Оливера Кромвеля были дельцы из Сити Мартин Нойл и Уильям Пенн-Эр, активно занимавшийся торговлей с американскими колониями, а также Морис Томпсон, акционерка Кустынской компании, так и позднее компании Южных морей. В декабре 1688 года, в результате так называемой «славной революции», был свергнут Яков II Стюарт, младший брат Карла II. Он поплатился за свою верность католицизму, который был объявлен невозможным для пусть и обладающего ограниченной властью, но все же монарха Нового Ханаана. Вместо него на английский престол олигархи из Сити пригласили правителя Нидерландов Вильгельма Третьего Аранского, который по своем воцарении подтвердил привилегии олдерменов. Его закон гласил, все хартии, пожалования, патенты и поручения касающиеся или затрагивающие любую из свобод или льгот или владений мэра и общины и граждан лондонского сити, когда-либо сделанных или дарованных любому лицу или лицам, настоящим объявляются недействительными и утратившими законную силу во всех практических отношениях. Вместе с Вильгельмом Аранским из Амстердама в Лондон перебрались крупнейшие финансисты. В 1694 году они основали Банк Англии, ставший первым в мировой истории Центральным банком. По мысли историка и социолога Вернера Зомбарта, ключевая роль в его учреждении принадлежала голландскому еврейству, потомкам маранов. В их числе были главные спонсоры Вильгельма Франциско сваса и Якоб Перейра. Они занимались финансовой деятельностью как в Амстердаме, так и по всей Европе, а также были акционерами крупнейшей в истории голландской и остынской компании. Историк финансов Александр Пачкалов пишет, «Франсиско Лопес Суасса из Амстердама стал одним из главных спонсоров, наряду с Якобом Перейро, для снаряжения военной экспедиции в Англию принца оранского которая привела к славной революции, воцарению на английском престоле принца оранского и созданию в Лондоне английского банка» франсиско Лопес Суаса предоставил в 1688 году огромную суду — два миллиона гульденов Вильгельму Аранскому — для захвата английского престола, отвечая при этом и за переброску войск в Англию. Вильгельм Аранский, захватив английский трон, стал королем Вильгельмом III и создал английский банк, ставший в XVIII веке важнейшим мировым финансовым центром. Особенное покровительство он оказывал еврейскому бизнесу, поддерживая его коммерческие предприятия. Известно, что уже в правлении Вильгельма III представители семьи Суасса играли заметную роль в финансовом развитии Англии. Более того, они оказались связаны родственными узами с управляющими Банка Англии. В конце XVII-начале XVIII веков одним из наиболее богатых людей Англии стал Моисей Лопес Перейра. Кроме Суассы и Перейры, еще одним учредителем Банка Англии стал известный финансист из Сити Уильям Паттерсон. Он представлял группу английских кредиторов Аранского. Паттерсон в обмен на кредит получил согласие Вильгельма предоставить созданному им банку право монопольной денежной эмиссии. Короли его правительства должны были кредитоваться только в этом банке под установленной соглашением 8%. Обязательства правительства получали форму облигаций, которые становились основным активом банка. Эти идеи Паттерсона были положены в основу функционирования современных центробанков во главе с Американской Федеральной резервной системой ФРС. Такова история возникновения Банка Англии. Его акционерами стали 1268 членов партии Вигов, дельцов из Сити Амстердама. Фактически они были акционерами не только банка, но и самого государства Вильгельма Аранского. Банк Англии, как пишет Валентин Катасонов, имел право выпускать кредитных денег, бумажных фунтов стерлингов, в два раза больше, чем было золото в запасах. В первый же год Банк Англии выдал королю кредит на сумму 1,2 млн фунтов стерлингов при наличии золота в подвалах банка на 720 тыс. фунтов стерлингов. Кредиты правительству и проценты по ним погашались за счет налогов. Такая система устраивала как ростовщиков-акционеров Банка Англии, так и правительственных чиновников, так как они получали доступ к постоянному источнику кредитов. При такой системе быстро росли прибыли акционеров Банка Англии и правительственный долг. Система порождала беспредельную коррупцию. В убытке был лишь английский народ, Он нес налоговое бремя, порождаемое долгом. Кроме того, на него ложились все тяготы кризисов, которые были неизбежны при быстром росте долга. Наконец, надо учитывать, что часть кредитов Банка Англии не была обеспечена ни золотом, ни товарами. Поэтому, вопреки устоявшимся представлениям, что в те времена инфляции быть не могло, в стране происходил рост цен, который в первую очередь бил по простым англичанам. Началось бегство от бумажного фунта в золото. Кроме того, не попавшие в число акционеров Тори предприняли попытку создать альтернативный национальный банк. В ответ на это король в 1696 году издал закон, который запретил Банку Англии платить кому-либо золотом, а также во избежание конкуренции наложил запрет на создание любых иных крупных банков в стране узкая группа олигархов и политиков монополизировала деньги, главную ханаанскую святыню, на 200 лет вперед. Банк Англии, Сити, ост и другие компании, созданные олигархами по древнему карфагенскому образцу для извлечения частной прибыли за счет государства, стали первым денежным столпом нового ханаана. Как и в древнем ханаане, Интересы частных корпораций Лондона стояли выше интересов государства. Вторым его столпом стала английская политическая система, так называемая конституционная монархия. Как в древних Тире и Сидоне или средневековой Венеции, во главе государства находился декоративный монарх. Настоящая же власть принадлежала олигархату. Для формального закрепления его статуса Английский парламент имел палату лордов, где заседали наследственные олигархи, и палату общин, в которой были собраны политики, представляющие одну из двух олигархических партий. Эти партии получили свои названия в период правления Карла II, Тори — сторонники англиканской церкви, и Виги — сторонники европейского протестантизма. Вильгельм III Аранский отказался от суверенных прав монарха подписав в 1689 году билль о правах, согласно которому самые важные для олигархии финансовые вопросы, включая налоги, мог решать только парламент. В 1707 году страну переименовали в Великобританию, потому что, наконец, удалось уговорить шотландцев перейти от личной унии к единому государству. До этого, несмотря на то, что Англия и шотландии правил один король, они оставались независимыми государствами. Характерно, что под именем Магнабритания, Великобритания, этот остров последний раз назывался на римских картах. Вероятно, для нового Ханаана было важно распрощаться со староанглийским христианством окончательно и даже в области географических названий вернуться к язычеству. В 1714 году... На английский престол взошел латеранин Георг I из Ганновера. При нем политическую власть в стране получили виги, и это положение сохранялось до середины XVIII века. Первым правителем Великобритании с полномочиями больше, чем у короля, стал премьер-министр Роберт Уолпол, годы правления 1721-1742. Деньги отнюдь не привилегии были главной действующей силой его правления. Власть королей Ганноверской династии была призрачна. Георг I предпочел умереть на родине, в Германии, а его сын Георг II проводил в Ганновере, где он был полноценным монархом почти столько же времени, сколько и в Англии. За 300 лет правления Ганноверской и Саксон-Кобург-Готской Виндзорской династии Никто из королей и королев ни разу не наложил вето ни на одно из решений парламента. Третьим столпом нового Ханаана стали масоны. Они вышли из подполья в 1717 году и создали объединенную Великую Ложу Англии, с которой начинается официальная история масонства. Но подробно о нем будет рассказано в параграфе «Французская революция». Главным врагом Ханаана в XVI веке была империя Габсбургов. Тогда ханан гнездился в сепаратистских Нидерландах. Их 80-летняя война с Испанией привела к поражению последней. Католическая Франция кардинала Ришелье, а затем и Людовика XIV, короля Солнца, выступила против Габсбургов во главе коалиции протестантских государств. Но как только Священная Римская империя германской нации была повержена, Франция сама стала главным врагом для крепнущего нового английского ханаана. Вильгельм III воспринимал борьбу с Францией как личную вендетту. Алексей Киселев пишет, «Главной целью как внешней, так и внутренней политики нового монарха была война с Францией. Вильгельм III являлся организатором коалиции европейских стран Воевавших против Людовика XIV, свою антифранцузскую деятельность Вильгельм Оранский начал еще в Голландии. В 1700 году, не оставив потомства, умер последний Габсбург на испанском троне Карл II, прозванный околдованным. Он завещал Испанию своему двоюродному внуку Филиппу Анжуйскому. Однако Филипп также приходился родным внуком Людовику XIV. Таким образом, завещание Карла означало фактическое объединение католических Франции и Испании под монаршем скипетром Людовика XIV. Историк Людмила Ивонина пишет, «В Европе вновь, как в XVI веке, возник призрак универсальной мировой империи Карла V Габсбурга. Такой поворот никоим образом не мог устроить новый Ханаан». Не для того протестанты полтора века боролись с Габсбургской Испанией, чтобы католическая угроза вновь возродилась. Однако интересно, что и Англия, и Голландия выступили на стороне обиженных завещанием австрийских Габсбургов. Венский двор более не представлял никакой опасности для Ханана. Император Леопольд I 1658-1705 годы был покорной марионеткой в руках своего всемогущего кредитора и фаворита Самуэля Оппенгеймера, которого современники называли «Иудейский император». Именно Оппенгеймер и их родственники вытеснили знаменитых фугеров с позиции личных банкиров Габсбургов. Разразилась война за испанское наследство. Она закончилась в 1713 году фактическим его разделом, Французскому принцу досталась Испания с колониями в новом свете, австрийским Габсбургам владение в Италии и южных Нидерландах. Великобритании достался Гибралтар. Вместе с Танжером старые геркулесовы столпы древних ханаанейцев, контролирующие выход в океан из Средиземного моря, оказались в руках нового ханаана. Но главным завоеванием англичан стала Асьента — Испанская Асьента Реале, царское согласие, право монопольной торговли в испанских колониях в Америке. Асьента был частным контрактом между испанским правительством и английской компанией Южных морей. Основным источником доходов этой компании были африканские рабы. Просвещенный XVIII век Нового Ханана стал временем расцвета работорговли в масштабах которых еще не знала человеческая история. Всего за XVII-XIX века, по подсчетам Роналда Сигла, из Африки в Америку работорговцами было отправлено 60 миллионов человек. Они перевозились как скот в трюмах кораблей и гибли в огромных количествах. До Нового Света добралось только 12 миллионов, то есть один из пяти. ханан вновь делал деньги на своем любимом бизнесе работорговле второй исконной индустрии и родной стихии ханонийцев были финансы поэтому символично что компания южных морей была акционерным обществом с размещенными на бирже акциями тысячи просвещенных инвесторов избавленных от пережитков христианской этики стремились заработать на торговле живыми людьми Среди них, помимо олигархов, были ученые Исаак Ньютон и писатель Джонатан Свифт. В 1721 году компания разорилась и вошла в историю как первая в мире финансовая пирамида. Как обычно происходит в таких случаях, в прибыли остались только олигархи-основатели. Именно в таких Англии и Голландии в 1697 году В 1698 годах, как раз во время правления Вильгельма Третьего Аранского, и побывал Петр I под псевдонимом урядника Петра Михайлова. Бурно строящийся новый ханан стал источником вдохновения для молодого царя. Не осознавая глубинных антихристианских основ этой буржуазной цивилизации, Петр I по возвращении принялся за перестройку православного Третьего Рима по образу и подобию возрожденного Ханаана.